Четвертое. Перед тем, как описать суд над Джустиной морец надлежит изложить все, что мне известно о Франкенштейне. Надеюсь, это несколько прояснит мои мысли. Знаю я о нем не так уж много. Виктор Франкенштейн, давший ему название главный герой романа Мэри Шелли, соединив друг с другом части человеческого тела, он создал своего монстра, которого ему потом удалось оживить. Месть чудовища стала причиной гибели Виктора и его близких. Для широкой публики имена Творца и его творения смешались воедино. Помню, я читал этот роман в детстве, в ту пору он произвел на меня огромное впечатление. Но растиражированные средствами массовой информации дрянные подражания и перепевы изгладили из моей памяти подробности исходного текста. Хотя я и знаю, что роман этот был опубликован в девятнадцатом веке, вспомнить точнее, когда это было, мне не удалось. Автор его Мэри Шелли — жена поэта-романтика Перси Биши Шелли. Но и о ее жизни я толком ничего не помню. К тому же мне казалось, что Виктор Франкенштейн был чисто вымышленным персонажем, однако последние события изрядно поколебали мои устоявшиеся представления о правдоподобии. С первого же мгновения, когда я увидел Франкенштейна в отеле Саширона, меня не покидало впечатление, что этого человека обременяет какой-то тягостный секрет. Продав свои часы, я вновь задумался о нем и различил некую связь между его прошлым и моим будущим. В этих часах, в желании, чтобы им никогда ничего не требовалось извне, чтобы они никогда не останавливались, словно отразились в миниатюре стремления и чаяния всего общества моих дней. В отношении человеческой анатомии такой же была и одержимость Виктора Франкенштейна совершенством, когда он приступил к исследованию природы жизни. Размышляя о том, как возраст и смерть опустошают человеческое бытие, отыскивая средства, чтобы вмешаться в этот процесс, он действовал как провозвестник еще только чуть забрежевшего вдали века науки. Разве не проходила рефреном сквозь всю его песенку, что природу необходимо привести в порядок и наводить в ней порядок призван человек? И разве не передавалась эта песенка, как чумной вирус из поколения в поколение всем его собратьям? Мои предельно бесполезные часы, продукт бесконечных усовершенствований и исследований, предмет зависти для всякого их не имеющего, были не более чем крохотным образчиком того, как восторжествовала болезненная ментальность Франкенштейна. Завоевание природы — это утрата человеком его внутренней сущности. Видишь, как скачет моя мысль? Я прожил всего лишь один весенний день в 1816 году и уже проникся любовью к нему и ненавистью к тому, что сделал человек, дабы изменить этот здоровый и естественный порядок. Даже когда я произношу все это, я отлично осознаю, что утверждения мои сентиментальны, а правда значительно сложнее. Считать людей и общество в 1816 году лучше, чем в мои дни, Явная нелепость, тем более, что я уже прошел через тяжкую судебную ошибку. Суд над Джустиной Морритс начался в одиннадцать утра. Зал суда был переполнен. Я ухитрился пристроиться на довольно удачном месте, да к тому же мне повезло с соседом. Сидевший рядом со мной человек с заметным удовольствием объяснял иностранцу все тонкости этого дела. Он показал мне из скамьи, на которых сидело семейство Франкенштейнов, Они заметно выделялись из толпы, в то время как зал переполняло возбужденное предвкушение, хоть и завуалированное, но злорадное. Лица Франкенштейнов были печальны и мрачны, прямо от риды какие-то. Первым шел старый синдик Альфонс Франкенштейн, седовласый с сутулившимися под гнетом лет плечами, но взгляд его, когда он оглядывал зал суда, сохранял былую властность. Как сообщил мой сосед, он занимал в Женеве целый ряд важных постов и был советником, честь которой до него удостаивались его отец и дед. Советника утешала сидевшая рядом с ним Элизабет Лавенца. Даже несмотря на скорбь, я нашел ее ошеломляюще прекрасной. Подобранные под траурный капор светлые волосы оттеняли тонкое открытое лицо. Еще маленьким ребенком ее удочерила ныне покойная жена советника, так поведал мне напарник, присовокупив, что она, как всем хорошо известно, выйдет замуж за Виктора, что откроет ей доступ к немалым деньгам. Ранее она возбудила целый ряд затянувшихся тяжб с властями Милана, Вены и какого-то немецкого города, пытаясь востребовать обратно полагающиеся ей по праву состояние, предположительно оставленное ее мятежным отцом. Быть может, не в меньшей степени, чем красота, притягивали к ней многие взгляды и слухи об этих столь масштабных судебных процессах. С другой стороны, от нее сидел Виктор. Он был бледен и поначалу сдержан. Лицо его застыло в суровой неподвижности. Голову он держал вызывающе высоко, словно не хотел, чтобы его видели подавленным. Почему-то я догадался, что это очень характерный для него жест, и впервые смог с пониманием отнестись к его высокомерию. Следом за Виктором сидел его брат Эрнест. Стройный и, пожалуй, довольно-таки щеголеватый, хотя он, как и вся семья, был в глубоком трауре. Эрнест нервно оглядывался по сторонам и время от времени отпускал какие-то замечания своему старшему брату, но Виктор даже не пытался на них ответить. Братья присутствовали в суде из-за бесчеловечного убийства их младшего брата, Уильяма, которого нашли задушенным. «Бедный мальчуган! Ему и было-то всего шесть с половиной годков», — сказал мой собеседник. Поговаривают, что над ним еще и постыдно надругались, но семья пытается это скрыть. Если это правда, то служанка тут явно не замешана. «Да нет, конечно, это сделала она, будьте уверены. Все улики сходятся. В наши дни от людей можно ждать чего угодно, не так ли? А где убили ребенка? Дома?» Нет-нет, за городом, в холмах, где он играл со своим братом Эрнестом, за плен-поле в сторону Монсалев. Тут я вполне осознал, что же именно искал в грозу Виктор Франкенштейн прошлой ночью. Он разыскивал место, на котором задушили его маленького братишку, и мы повстречали там убийцу. По мне пробежала волна озноба, сначала по коже, а потом и сквозь само тело. Мне казалось, что я нахожусь на грани обморока. Я едва обращал внимание, что мой сосед показывает мне на зажиточную торговую семью Клервалей, отпрыск которой Анри Клерваль был близким другом Виктора, на богатого банкира Дювелара, которого сопровождала его молодая жена, на Луи, Мануара и многих других известных в округе граждан. Виктор повернулся только один раз, чтобы кивнуть Анри Клервалю. Особенно поразила меня юность Франкенштейнов, исключая, конечно, отца. Несмотря на окаменевшее лицо, Виктору вряд ли перевалило за двадцать пять. Элизабет была, вероятно, моложе, а Эрнесту и вовсе было еще далеко до двадцати. Когда ввели Жустину Морец, я увидел, что она совсем юна, довольно простая девушка, но лицо ее было озарено юностью, которую лишь приглушили нынешние невзгоды. На вопросы она отвечала весьма толково. «Не буду входить во все подробности судебного разбирательства. Время слишком дорого. Несмотря на превосходные характеристики, данные ей свидетелями, в том числе Элизабет, которая произнесла пылкую похвалу, ходатайствуя за свою горничную, жестину уличал один предмет, одна косвенная улика. Среди ее пожитков нашли медальон с портретом ее покойной госпожи медальон который был на маленьком Уильяме накануне убийства. Девушка не могла объяснить, как он очутился среди ее одежды, и было ясно, что ее заверения в собственной невиновности окажутся тщетными. Отношение суда казалось почти осязаемым. Случилось нечто отвратительное, и кто-то должен за это заплатить. Жустина была поймана. Жустина должна расплатиться». Меня по-прежнему била дрожь ужаса. Ведь во всем зале только я, да еще одна живая душа, знали правду. Знали, что отправившая Уильяма на тот свет рука не была ни мужской, ни женской, но рукой жуткой бесполой твари. Мой взгляд то и дело задерживался на втором обладателе этой ужасной тайны. В то время как Элизабет оставалась хоть и бледной, но сдержанной, Виктор на глазах становился все более нервным. Он то и дело вытирал лоб и губы носовым платком, прикрывал ладонью глаза, будто лишившись рассудка, упирался вдруг во что-то остановившимся взглядом. Что, если он встанет и расскажет то, о чем знает? Но что он может сказать такого, чему бы здесь поверили? Ведь чудовище больше никто не видел» при том умонастроение, какое царило в суде, история, которую ему придется рассказать, будет сразу же отвергнута. С таким же успехом и я мог бы встать и заявить. Я хочу рассказать вам, что произошло на самом деле, поскольку это судебное разбирательство и затронутые им реальные проблемы станут однажды темой великого романа, а я, человек из будущего, живущий через 200 лет после вас, в детстве читал его». Абсурд. Но искушение вмешаться становилось, тем не менее, все сильнее, особенно, когда я увидел, что все оборачивается против ни в чем не повинной служанки. Виктор больше не мог этого вынести. После короткой внутренней борьбы он вскочил, протиснулся мимо брата и друзей и бросился вон из зала суда. Встала и Элизабет, маленькая властная фигурка, нерешительно протянув руку, она наблюдала, как он уходит. В слушании дело шло своим чередом. Когда было сказано все, что могло быть сказано, судья вкратце подытожил дело. Были подсчитаны бюллетени и торжественно оглашен приговор. жестина Морец была признана виновной в убийстве Уильяма Франкенштейна и приговорена к повешению в течение ближайших двух дней.